Глава 18. Темная математика Прежде всего необходимо было узнать диаметр в центре бочки, и скоро я нашел способ измерить его. Для этого требовались лишь жердочка или палка, чтобы ею можно было достать до противоположной стенки бочки. То, что поместится внутри бочки, и будет диаметром. Найдя диаметр, я помножу его на 3 и получу окружность. По чистой случайности одно из просверленных мною отверстий находилось как раз в нужном месте. Оставалось найти палку. Доска от ящика для галет – вот вполне подходящий материал, из которого можно соорудить палку. Я это сразу сообразил и немедленно принялся за дело. Мне удалось сделать три планки нужной толщины, у которых концы я обрезал наискось, обстрогав и подогнав их друг к другу. Это было сделано для того, чтобы их можно было соединить друг с другом. Теперь надо было найти два шнурка, а это было самым легким делом в мире. На ногах у меня красовались башмаки, зашнурованные до самой лодыжки полосками телячей кожи, каждая в ярд длиной. Я выдернул их из дырочек и связал ими планки. Теперь в руках у меня была планка длиной в 5 футов, достаточно длинная, чтобы дотянуться до противоположной стенки бочки, и достаточно тонкая, чтобы пролезть через отверстие. На всякий случай я немного расширил и его.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 разве что согнув ее пополам. Но тогда она наверняка сломалась бы, сухое дерево треснуло бы, как чубук клиненной трубки. Видимо, я уже привык к разочарованиям. Поразмыслив, я придумал новый план. Был способ ввести в бочку палку не только не ломая, но даже и не сгибая ее. Следовало всего лишь развязать палку и вводить ее в бочку по частям. Сначала ввести первую планку, потом привязать к ней вторую и двигать дальше, пока снаружи останется только кончик, а тогда привязать третью таким же образом. Так я и поступил. Когда противоположный конец уперся в стенку бочки, как раз напротив отверстия, я сделал на моей импровизированной линейке зарубку ножом. Теперь самое время приступать к расчетам.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 Надо было определить длину бочки. Конечно, для этого стоило лишь приложить палку параллельно бочке и сделать зарубку точно на уровне концов бочки. Будь у меня хоть лучик света, я так бы и сделал. Но вокруг царила темнота. Я не мог быть вполне уверен, что палка у меня проходит прямо, а не косо. А ошибиться даже в дюйм значило спутать все расчеты,